Роза. Глава сороковая. Роза вскочила со скамейки, схватила Шенна за руку и потянула его за собой. «Сюда! Пока тебя никто не увидел!» «Ты определённо стала намного напористее, чем в нашу последнюю встречу», — тихо сказал он, следуя за Розой. Она повела его вглубь сада, направляясь по тропинке к любимому с детства убежищу. За решёткой, увитой розами, сад, казалось, упирался в каменную стену. Она отодвинула в сторону свисающий плющ и потянула Шена в потайное углубление. Оно было узким и покрытым листвой. Розы здесь были высокими, как будто пытались вырасти, чтобы дотянуться до звезд. В темноте Роза уставилась на Шена. Он был во всем черном, его лицо было скрыто под капюшоном. Дрожащими руками Роза откинула его. Время вокруг них замерло, и на мгновение она забыла о Гевронском празднике и обо всем, что зависело от сегодняшнего вечера. Был только Шен, и его тёмный, как ночь, глаза, и этот изгиб губ, и то, как пахла его кожа, как... «Ты украла мою лошадь». Момент был упущен. Роза поморщилась. «Скорее, я позаимствовала её. После того, как оставила меня храпеть на пляже и вонять ромом», — добавил он. «Ох, насчёт этого... Это просто предосторожность». «Чтобы ты смогла украсть мою лошадь». Шэн погрозил ей пальцем. «Мне пришлось скакать на другой, не такой быстрый, пока я не наткнулся на шторм в золотых пещерах». Роза облегчённо выдохнула. «Я знала, что она найдёт дорогу к безопасному месту». «Конечно, найдёт. Это моя лошадь. Она очень хорошо обучена». Шэн задумался. «Хотя она оказалась не такой преданной, как я думал. Как ты заставила её пойти с тобой?» Осмелев, Роза приподнялась на цыпочки и прошептала Шену на ухо. «Цок-цок-цок!» Шен уставился на неё. «А откуда ты об этом узнала?» «Ты рассказал мне. На пляже». Она смущенно улыбнулась. «Ты напился?» Он покачал головой. «Принцесса, у тебя есть совесть?» «Мне не стоило доверять тебе». Тон его голоса противоречил резким словам, и Роза была готова поклясться, что увидела пляшущее озорство в его тёмных глазах. «Ты это несерьёзно?» «Правда, Роза, я очень расстроен. Разве ты не видишь моих слёз?» «Нет». «Что ж, просто здесь темно». Роза поднесла руку к его щеке, чтобы убедиться, что она сухая. Шэн поймал её и провёл по своему лицу, пока его губы не встретились с её ладонью. На ней он оставил нежный поцелуй. «О!» Роза вздохнула. Она никогда не думала, что её ладонь настолько чувствительна. Шэн снова её поцеловал, прежде чем положить её руку на свою грудь. Его сердце колотилось под её пальцами. Роза почувствовала, как бешено застучало сердце, а голова внезапно закружилась от желания. «Не думаю, что когда-либо смогу злиться на тебя, принцесса». Шэн улыбнулся, и Роза увидела ямочку на его щеке. «Честно говоря, я впечатлён, что ты смогла добраться до дома». Роза прочистила горло. Её слова прозвучали громче, чем она хотела. «Что ж, это твоя вина, что ты недооценил меня». «Поверь мне, я не допущу эту ошибку вновь». Он опустил взгляд, осматривая её наряд. «Ха! Я думал, люди надевают меха, чтобы согреться». «Ты, должно быть, замерзаешь в этом, чтобы на тебе не было надето», — сказал Шэн. И Роза не пропустила, как при этом дёрнулся его кадык. «Не пойми меня неправильно. Мне нравится». Она обхватила себя руками. — К твоему сведению, это гевронское церемониальное платье. — Какая интересная церемония, — пробормотал Шэн. — До этого твоя ночная рубашка была моим любимым нарядом. — Сегодня гевронское пиршество. Роза попыталась вернуться к разговору, хотя желала вновь почувствовать его губы на своей коже. — Это часть празднеств, ведущих к свадьбе. Шэн приподнял бровь ты хочешь сказать, к твоей свадьбе. Кстати, как поживает твой любимый жених?» Роза вздохнула. «Если я признаю твою правоту насчёт того, что я не влюблена в Анселя, ты вечно будешь считать себя умнее всех?» «Конечно». «Что ж, тогда я скажу, что по разным причинам мы с рэн сделаем так, что свадьба не состоится. Ансель больше не мой жених». Шен даже не пытался скрыть улыбку. «А он об этом знает?» Роза виновато закусила губу. «Пока нет». «Значит, ты встретила свою очаровательную сестру», сменил тему Шен, прежде чем она смогла бы развить её дальше. «Жаль, я не увидел этого соединения». «К счастью, мы обе пережили эту встречу. Что происходит сейчас в Орте?» Бамба совершенно не рада, что ты сбежала. Роза постаралась сдержать дрожь. «Что ж, «У меня есть более важные вещи, чем беспокоиться о капризном нраве бабушки. Например, одеться, как соблазнительная волчица и пить гевренскую шипучку». Роза вспыхнула. «Я не одета, как соблазнительная волчица». Шэн снова осмотрел ее наряд. «Как я уже сказал, мне нравится». «Прекрати дразнить меня!» Он поднял руки в знак примирения. «Принцесса, я не вру. Ты выглядишь прекрасно». Он протянул руку и заправил непослушный локон ей за ухо. Роза замерла. «Но потом я подумал, что ты прекрасно выглядишь после двух дней путешествия по беспокойным пескам». У Розы пересохло во рту. «Правда?» Она покачала головой. «Тогда ты, должно быть, думаешь, что моя сестра тоже красивая?» шенна нахмурился. «Это не так. Ты другая». «Почему?» — настороженно спросила она. рэн моя лучшая подруга». Я всегда буду оберегать её и знаю, что она сделает то же самое для меня. Но между нами нет искры. Её никогда не было. Но с тобой, Роза». Он замолчал, приподнял её подбородок, чтобы она посмотрела ему прямо в глаза. «Ты разжигаешь во мне огонь». Слова Шена вызвали у Розы такой прилив жара, что она подумала, что может сгореть прямо в этой нише. «Будь мудрой», — напомнила она себе. «Будь осторожной». Будущая королева не могла очаровываться красивыми словами и лестью. Но если бы её будущий король мог также разжечь её... Ансель точно не мог. Ансель. Праздник. Ключ. Провидица в башне. Всё обрушилось на неё. Она не могла оставаться здесь, прятаться в розарии с Шеном. Она отступила от него, разрывая их связь. «Почему ты приехал в Анэдон, Шен?» «Чтобы отругать тебя за украденную лошадь». «А настоящая причина?» Выражение его лица стало серьёзным. «Роза, знаешь, как я волновался, когда понял, что ты сделала? Тебе следовало больше верить в шторм. С ней не может что-то случиться. Я волновался не за лошадь, я волновался за тебя». Он казался явно расстроенным. Боялся, что жук-кровосос нападёт на тебя, и ты никогда не вернёшься обратно. Что ты умрёшь миллионом других способов в пустыне. Или каким-то образом вернёшься вовремя, и выйдешь замуж за своего гевронского принца, и я никогда больше не увижу тебя». Он притянул её к себе. «Я пришёл, чтобы увидеть тебя, Роза». «Я всё ещё злюсь на тебя», — напомнила она ему, но её голос прозвучал мягко, так же, как она ощущала себя в его руках. «И это будет длиться вечно. Как я могу сократить такой жестокий приговор? Будь храброй», — приказала она себе, «будь смелой». «У королевы, возможно, никогда не возникнет такого момента». Она приподнялась и обвела руками его шею. «Будь очень-очень мил со мной». Руки Шена сомкнулись на ее талии, и от ощущения его прикосновения к ее обнаженной коже вены розы пронзили молнии. «Я не умею целоваться», — выпалила она, а затем поморщилась «Ох, это совсем не то, что она хотела сказать». «Думаю, это должно произойти естественно». шэн наклонился ближе, потом ещё ближе, пока их губы почти не соприкоснулись, а затем остановился. У Розы перехватило дыхание. «Я не могу поцеловать тебя без твоего разрешения. Ты принцесса, помнишь?» Она улыбнулась ему в губы. «Тогда я приказываю тебе поцеловать меня, Шен». Губы Шена изогнулись в улыбке. «С удовольствием, принцесса Роза» и он накрыл своими губами ее губы, а его руки крепко обняли ее за талию. И это был поцелуй. Роза вздохнула в рот Шена, и внезапно ее губы приоткрылись. Его язык мягко коснулся ее языка. И, о, она ошибалась раньше, потому что вот это был поцелуй. Ей казалось, что она тает, словно руки Шена, единственное, что удерживало ее. Время замедлилось, и Роза наслаждалась каждой восхитительной секундой. После идеальной вечности Шэн замер. Он прижал её к себе. «Кто-то идёт». Прошептал он и поцеловал её за ухом. «Я был прав, кстати. Это произошло, естественно». «Чсс», — произнесла Роза. Её щёки пылали. Шэн выглянул из-за кустов. Его тело напряглось. Через мгновение Роза почувствовала, что он расслабился. Он тихо присвистнул. Этот звук был похож на уханье совы. Пауза. А затем такой же крик эхом отозвался ему. Спустя минуту голова Рен показалась из-за зелени. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Роза схватила ее за руку. «Иди сюда, пока никто не заметил тебя!» «Почему ты не на проклятом празднике, Роза?» «Я только что вернула Селесте ключ, а ты должна помочь ей вернуть его!» Рен прищурилась, заметив алые щеки Розы и растрепанные волосы. Она повернулась к Шену и сквозь зубы выдавила его имя. «Шен, клянусь, если ты обидишь мою сестру, я выпотрошу тебя, как рыбу!» Она вытащила кинжал, но Шен выбил его из её рук и поймал за кончик лезвия. Он помахал им у неё перед носом. «Ты имеешь в виду этим?» рэн бросила на него сердитый взгляд и забрала у него кинжал. «Я тебе ясно сказала. Не совращай мою сестру!» Шен смущенно прочистил горло. «Мне неприятно быть тем, кто говорит тебе это». «Но это она соблазнила меня». рэн подняла брови. «Не знаю, лучше это или хуже». «Никто никого не соблазнял», — вмешалась Роза, быстро поправляя юбку. «Конечно, он не обидит меня, иначе я кину его в темницу». «Отлично», — саркастично произнёс Шен. «Теперь вы обе угрожаете мне. Вообще-то я приехал, чтобы убедиться, что вы не поубивали друг друга». Он посмотрел на сестёр. «Что именно вы планируете сегодня сделать?» Рен быстро рассказала ему о провидице в башне и их плане по её вызволению. «Подожди меня у моста», — сказала она. «Когда мы выберемся из Аннадена, мне понадобится твоя помощь, чтобы пробраться через Эшлин. Когда закончим, можем выпить за мой успех». «Только если ты платишь», — согласился Шен. «Идём, сестра». Рен вышла из углубления, потянув Розу за собой. «Они потеряют тебя на празднике. Ты — главное его событие». «Роза» позвал шен беря её за руку. «Будь осторожна». «И ты, Шэн». Роза сжала его руку, а затем вышла за сестрой. Гевронские барабаны прогремели в воздухе, когда Рен скользнула в темноту, петляя по направлению к западной башне. Во дворе уже начались танцы, и Роза знала, что Ансель будет её искать. Со следами поцелуев Шэна на губах, она вздернула подбородок и вернулась на праздник. Принцесса Аника танцевала одна посреди двора, покачивая бёдрами в такт барабаном. Двенадцать белых волков встали на дыбы вокруг неё, завывая в такт музыки. Роза, открыв рот, стояла на краю двора. Она никогда не видела ничего подобного и не знала, пугаться ей или восхищаться. Конечно, гевронцы не ожидали, что она сделает это, не так ли? «Сейчас это не имеет значения», — сказала она себе. Она потанцевала бы с двенадцатью волками, если бы это было необходимо, но сначала она должна найти Селесту. Радборн стоял на краю танцевальной площадки рядом с наполовину съеденным кальмаром. Он нетерпеливо помахал ей рукой, и Роза подчинилась, оглядывая толпу на ходу. «Где ты была?» — потребовал он от нее ответа, жуя кальмара. «Принц Ансель повсюду тебя ищет». Роза открыла рот, чтобы ответить как раз в тот момент, когда Селеста выскользнула из толпы и врезалась прямо в Радборна, Она уронила золотой ключ со слабым звоном, когда мужчина, пошатнувшись, врезался в стол. Он выругался, выпрямляясь и стряхивая с брюк кусочки кальмара. «Ох, прошу прощения, Виллим!» невнятно пробормотала Селеста, помахивая перед ним пустым бокалом. «У моих ног сегодня вечером появился собственный разум!» Она хихикнула и убежала, покачиваясь влево и вправо, как будто не могла вспомнить, как ходить. Радборн с раздражением посмотрел ей вслед. «Наглая девчонка. Если бы не её отец, я давно выкинул бы её из Аннадена». Роза наклонилась и подняла золотой ключ. «О, похоже, ты уронил это, Вильям?» Радборн выхватил ключ из её руки и сжал в ладони. «Иди и найди своего принца. Я не буду больше повторять». Роза едва успела отойти от него на два шага, как Чапман бросился к ней, как испуганная потная крыса. «Ты здесь!» — воскликнул он, схватил ее за плечи и начал трясти. «Я знал! Я знал!» Радборн оторвал его от нее. «Чапман, что ты, по-твоему, делаешь?» «Сэр, там самозванка!» Тяжело дыша проговорил Чапман. «Во дворце самозванка!» Розу охватила паника. «Что?» Радборн схватил его за лацканы. «Тише!» — прошепел он. «Ты пытаешься обратить внимание всех на себя?» Он резко покачал головой. «Принцесса! Она выглядела точь-в-точь, точь, как принцесса, но она бежала!» Его усы дёрнулись, пока он переводил дух. «Бежала в западную башню! Я поспешил сюда сразу, как увидел её!» Радберн поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Розу. Она старалась контролировать эмоции на своём лице. «Думаю, кто-то выпил слишком много шипучки», — мягко произнесла она. «Возможно, Чапману стоит прогуляться по Розарию и немного подышать». Но Радберн не слушал её. Он смотрел на ключ в руке. — Роза, иди и потанцуй с принцем Анселем. — Чапман, сообщи стражникам и проверьте ворота на предмет взлома, — произнес он, не поднимая головы. — Ради всего святого не привлекай внимания. Не сказав больше ни слова ни одному из них, дыхание короля развернулся и ушел. Чапман пошел в противоположном направлении, делая маленькие торопливые шаги, чтобы не вызвать подозрений. Охваченная паникой, Роза отбросила осторожность и помчалась за Радберном. Только когда она добралась до винтовой лестницы западной башни, она подумала, что ей следовало взять с собой оружие.